Деревенский озорник соединил их имена коротким, грубым глаголом. Надпись сделана была химическим карандашом и слегка расплылась от дождя. Они принялись стирать пучками травы сырой силовой росчерк. И черникою. Что ж, Машенька. Что? Я давно вас люблю.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 Ворвах от упору зрела последняя водянисто-сладкая малина. Она небкновенно любила её. Да и вообще постоянно что-нибудь сосала: стебелёк, листик, леденец, ландриновские леденцы. Она носила просто в кармане, слипшимися кусками, к которым прилипали шерстинки, сор, и духи у неё были недорогие, сладкие. В тагох. Да, назывались они Тагор. Этот запах Смешанный со свежестью осеннего парка Ганин теперь старался опять уловить Но, как известно, память воскрешает все Кроме запахов И Ганин подумал о том, как мог прожить столько лет без мысли о Машеньке И сразу а опять ты... нагнал ее Ты гони меня! Подожди! Ты где? Левушка, где ты? А я здесь, а ты где? Погоняй! Погоняй! глабежал от пошёл шащей тёмной тропинке чёрный бант мелькал как огромная траугница и машина-то вдруг остановилась схватилась за его плечо и подняв ногу принесла тереть запачкавшийся башмачок от чулок другой ноги повыше испачкался ну вот под складками синей юбки добрый день хм колин Хорошо погуляли Алик сегодня уехал Я ужасно волнуюсь, получит ли он ангажемент Так, так А Алферов-то вчера опять застрял в лифте Теперь лифт не действует а, а можно вас посидеть немного? Ну ты, брат, не вздумай со скуки ухаживать за мной Мне что-то очень скучно сегодня К сожалению, я сейчас занят В другой раз Как жаль, как жаль Да, Алферову надо передать телеграмму А-а-а Ну, передавайте ему привет Ха-ха-ха Что такое? Что такое? А, прибуду в субботу в восемь утра. Слава тебе. Господи, приезжает. Спасибо за телеграмму. А я уже начал было волноваться. Зайргут. Послезавтра суббота. Зайргут. Сапоги в каком виде? Машенька удивится. Ничего, как-нибудь проживем. Квартирку наймем дешевенькую. Она уже решит. А пока здесь поживем. Благо, дверь есть между комнатами. Покупил. Можно зайти в вашу комнату? Да. Спасибо. А вот что, Лев Глебович? Вы когда думаете съехать? Мне теперь вторая комната нужна для моей Машеньки. Видите, к субботе съедете? Угу. Постель нужно будет иначе, как от проходной двери отставить. Ну вот и отлично. Простите за беспокойство, Лев Глебович. Лид Николаевна, Лид Николаевна. Иду. Иду. Он выходил из светлой усадьбы в чёрный журчащий сумрак, зажигал нежный огонь в фонарике велосипеда. Вёртящаяся калитка, сквозь которую он протискивался, задевая плечом мягкую мокрую листву акации. И тогда, в струящейся тьме выступали с тихим вращением колонны, омытые всё тем же нежным белёсым светом велосипедного фонарика. И там я встречал душистый холодок смешанный запах духов и промокшего виолы этот осенний этот дождевой поцелуй был так долог и так глубок что потом плыли в глазах большие светлые дрожащие пятна Машенька сидит рядом на облупившейся бюльстраде гладила ему виски холодной ладошкой и в темноте он различал смутный угол её промокшего банта и улыбавшийся блеск глаз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 Он обнимал её одной рукой, другой катил, толкая за седло велосипед, и в моросящей тьме они тихо шли прочь. Спускались по тропе к мосту и там прощались длительно, словно перед долгой разлукой. Только в ноябре Машенька переселилась в Петербург. Ты получил моё письмо, Олевушка? Да, вчера ещё вечером. Да. А где мы встретимся? Где всегда. На Лизино мостике. Во сколько? Во сколько? Ну, ну, ну, ну во сколько? Так, вы не говорили часами. А в самом начале Нового года Машеньку везли в Москву. И странно. Эта разлука была для Ганина облегчением. Он писал ей всё те же пронзительные письма, а потом стал писать реже. В эти дни он успел сойтись с нарядной белокурой дамой, муж которой воевал в Галиции. Это я. Я вернулась. Машенька. Я тебя плохо слышу. А а ты? Тоже плохо. Я я приеду. Да? Я говорю, что приеду на велосипеде. Выйдет часа 2. Ты слушаешь? Да. Папа ни за что не хотел опять снять дачу в Воскресенске. Ты ты где? А ты где? А ты где? Ты где? Где ты? Он выехал к 3 часам дня. Было уже темновато, когда он прикатил в дачный городок, где жила Машенька. Она ждала его у ворот парка. Машенька! Наконец! Ой, чуть не упала. Осторожно, осторожно. Я уже думала, что ты никогда не придешь. Я шести часов жду, жду. Уже темно. Да, извини, шина лопнула ей. Еле починил. Как долго мы не виделись. Целую вечность. Смотри! Ой, смотри! Глаза горят. Кто это? <смех> да, да это светлячок. Спрятался. А, а мы его видим. На ней было белое платье, которого ганн не знал. Бант исчез, и к тому её прелестная голова казалась меньше. В подобранных волосах синели васильки. Боже мой, этот запах её. Ее... Непонятный, единственный в мире. Я твоя. Делай со мной что хочешь. Молча с бьющимся сердцем он наклонился над ней, забродил руками по её ногам. Но в парке были странные шорохи, кто-то словно всё приближался из-за кустов. Коленим было твёрдо и холодно на каменной плите. Машенька лежала слишком покорно, слишком неподвижно. Мне всё кажется, что кто-то идёт. Лёф.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 Май. Пича боги. Уф, ну, вчера была такая пальба перед гостиным двором. Угу. Ох, mm я -hmm. никак не мог дозвониться на дачу. А. Ah. Там мои все. Угу. Mm -hmm. Вот тебе придётся плестись со станции на извозчике. Что это у тебя с сапогом? А, а это, mm -hmm. это это след от пули. От пули.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 Пускай любви не будет. Ну пускай останутся самые простые дружеские отношения. А он не потрудился даже позвонить. Я ему желаю всякого счастья с его девочкой. Что знаю, я ему желаю всякого счастья с его девочкой, и знаю, что он не так скоро меня. забудет меня. Откуда взялась девочка? Вообще, почему она вмешивает вас в это дело? Очень всё это скучно. Знаете что, Олег Глебович? Вы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 Нет места Да, я уезжаю И, и все прекратится Вы вот так просто ей скажите Ганин, мол, уезжает И просит не поминать его лихом Вот и все Звучит музыка В пятницу утром танцовщики разослали остальным четырём жильцам такую записку. Первое. Господин Ганин нас покидает. Второе. Господин Подтягин покидать собирается. Третье. Господину Алфёрову завтра приезжает жена. Четвёртое. Мадемуазель Кларе исполняется 26 лет. И пятое. Ниже подписавшиеся получили всем в городе ангажемент. Ввиду этого устраиваться сегодня в 10 часов пополудни в номере 6 ПРАЗДНЕЦВО! ПРАЗДНЕЦВО! <смех> О, какие приемные юноши. Ха. Куда это вы едете, Лёшка? Далеко за гнёть. Да вы вольная птица. Вот меня в юности мучило желание путешествовать, пожирать свет божий, осуществилось нечего сказать. Ха. Холодовато сегодня. Надеюсь, сегодня кончится эта возня с паспортом, и я смогу хоть завтра махнуть в Париж. Подтягин и Ганин вошли в широкий серый коридор. Антон Сергеевич, вам надо стать в очередь и взять номер. А вот этого-то я и не делал. Прямо проходил в дверь. Через полчаса, сдав подтягинский паспорт,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 Ох, какое однако счастье. Вот я, знаете, даже вспотел. Ой. А ислашевы внуки никак не поймут вот этой чепухи с визами. Никак не поймут, что в простому штемпеле могло быть столько человеческого волнения. Как вы думаете, мне теперь французы Наверное, визу поставят. Ну, конечно, поставить. Ведь вам сообщили, что есть разрешение. Пожалуй, завтра уеду. Поедем вместе, Лёшка. Хорошо будет в Париже. Нет, ну только посмотрите, какая морда мере у меня. А у меня целых два паспорта. Один русский, настоящий. Ну только очень старый, а другой польский, подложный. Господи, вот что же по это? По нему и живу, да. Подтягин, платя кондуктору, положил свой желтый листок на сиденье рядом с собой. Выбрал из нескольких монет на ладони сорок пфенингов. Что же это вы говорите, это Лев Глебович? Подложный? Именно. Но меня правда зовут Лев, но фамилия вовсе не Ганин. Да как же это так-то, голубчик мой? Так, были дела. Но я когда-то думал, проберусь в Петербург, подниму восстание. Да. Ну, <смех> а да, теперь как-то забавно <смех> и удобно с этим паспортом. Да. А мне лё уж по сегодня Петербург снился. Иду по Невскому. Знаю, что Невский, хотя ничего похоже. Дома косыми углами, сплошная футуристика. А небо чёрное, хотя знаю, что день. И прохожие косятся на меня. Потом переходят улицу человек и целятся мне в голову. Я часто это вижу. Страшно, ох, страшно, что когда нам снится Россия, мы видим не её прежليس, которую помним наизу, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо валится, И пахнет концом мира. А. а мне снится только прелесть. Нам тут вылезать, Антон Сергеевич. Тот же лес, та же усадьба. Только иногда бывает как-то пустовато. Незнакомые просеки. Но это ничего. <соспорядок> Вода славно сверкает. Опа, осторожно, велосипед. А консульство вон там, направо. Примите моё искреннее благодарение, Лев Глебович. Я один бы никогда не кончил этой паспортной конетели. Ну что? О, господи, отлегло. Прощай, доченька. Подтягим на ходу пошарил в кармане. Ну идёмте же, Антон Сергеевич. Э, обернулся к Ганину. Сейчас, Лёшка, сейчас. Но старик всё шарил. К обеду собралось только четверо пансионеров Что же наши-то? Так опоздали Верно, ничего у них не вышло От него так и несло радостным ожиданием Накануне он ходил на вокзал Узнал точный час прихода северного поезда В 8.05 А завтра с позаранку пойду на вокзал Как буду ждать на платформе, как хлынет поезд Он исчез после обеда Одна Клара осталась дома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 Подтягиваем и Ганин вернулись Что случилось? Паспорт потерял Да, потом был припадок тут перед самым домом Слыхали? А такие, старый идиот Ведь все уже было готово Иначе вам хватился Где же вы его уронили, Антон Сергеевич? Именно уронил поэтическую вольность Запропастил паспорт. Облака в станах. Ничего сказать, идиотина. Может быть, подберёт кто-нибудь. Какое это? Это значит судьба. Судьбы не миновать, не уехать, гнать отсюда. Так на роду было написано. Плохо мне. На улице так задохнулся, что думаю, Конец. Ах ты, боже мой Прямо теперь и не знаю, что делать Что дальше? Разве вот в ящик сыграть? А Ганин, вернувшись к себе, принялся укладываться Так, костюм и чистое белье Браунинг Галифе, нужно поскорее уложиться. А завтра приезжает Машенька. Завтра же я увезу её. Быстрым движением он вынул чёрный бумажник, в котором хранил пять писем. Он получил их, когда уже был в Крыму. Ганин вынул из пачки первое письмо. Ему переслали это письмо из Петербурга в Ялту. Оно написано было спустя 2 года слишком после той счастливейшей осени. Почерк какой мелкий. кругленький, словно бегущий на цыпочках. Подумать только, Не столько, что неделю я что смотрю, неделю я смотрю на, на снег, снег. Белый и холодный снег. Белый холодный снег. Холодно, жутко тоскливо. И вдруг, как птица прорежету мысль, что где-то там, далеко-далеко люди живут совершенно другой, иной жизнью. Не знаю, увижу ли я вас ещё когда-нибудь. Но мне так хочется, чтобы вы всё-таки не забывали меня. Нет, это так уж очень тоскливо здесь. Лёва, напишите мне что-либо, хотя бы самые пустяки. В эти годы письма шли долго. Только в июле пришёл ответ. Большое спасибо за хорошее, милое, южное письмо. Зачем вы пишете, что всё-таки помните меня и не забудете? Нет, Как хорошо. Сейчас такой хороший, свежий после грозовой день. Помните, как в Хоссянске? Хотелось бы вам опять побродить по знакомым местам. Мне ужасно. Пока был что писать, пойду пройдусь. Тела так и не удалось окончить письмо. Как нехорошо это с моей стороны, правда? Ну простите, милый Лёва. Я, правда, больше не буду. Ганин опустил руку с письмом, задумался, легко улыбаясь. Как он помнил эту вот весёлую ужимку, когда она просила прощения. Непонятно, как я мог расстаться с Машенькой. Первая осень, всё остальное такое неважное. Эти мучения, размолвки, долг удерживал его в ялте. Готовилась военная борьба, но минутами он решал всё бросить и было что-то трогательно чудесное как в капустнице перелетающей через траншею в этом странствии писем через страшную Россию и в ответ на второе письмо очень запоздал вам, конечно, странно, что я пишу вам не спадая ваше молчание скажите, Лёва, ведь смешно вам теперь вспоминать ваши слова, что любовь ко мне ваша жизнь Если не будет любви, не будет и жизни. Да. Как всё проходит, как меняется. Хотела бы вернуть всё, что было. Мне сегодня как-то слишком тоскливо. Но сегодня весна, и сегодня мимозы прилагают на каждом шагу. И я несу тебе их, они хрупки, как грёзы, <noise> хорошенько стихотворений. Я не знаю, как попощаться с вами. Ведь может, я поцеловала вас? Да. Должно быть. И через 2-3 недели пришло четвёртое письмо. Лёва, я рада, что получила такое милое, милое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 Много музыки, огня и света Развеселила Очень смешной господин с желтой болоткой За мной ухаживал И называл королевой бала Вот мило-то Ответьте мне сейчас Как получите мое письмо Приездили сюда повидаться со мной Нельзя Ну, что же делать А может быть Какой глупости она писала приехать только для того, чтобы повязать меня. Какое самомнение. Не так ли? Почитала сейчас в старом журнале Хорошенькости творенья. Ты моя маленькая бледная жемчужина. Копавицкого. Мне очень нравится. Напишите мне всё-всё. Целую вас. Вот ещё. Начала подтягивать Надо пушку. Надо пушку. Полная, полная блещет луна. Погляди, как речная сияет полна. волна. Милый подтягин. Странно. Господи, как это странно. Если бы мне сказали тогда, что я именно с ним встречусь. Он развернул последнее письмо. Получил он его накануне отъезда на фронт. Лё, милый. Как ждала, как хотела я этого письма. Было больно и обидно писать и в то же время сдерживать самое себя в письмах. Ножели я желать эти годы без тебя? Было чем жить и для чего жить? Я люблю тебя. Помнишь? Расскажите, что мальчик Алёву я целую, как только могу, что в срийскую каску из Львова Я впадаю к ему берегу А отцу напишите отдельно Боже мой, где оно? Все это далекое, светлое, милое Я чувствую так же, как и ты, что мы еще увидимся Но когда, когда я люблю тебя? Поезжай Твое письмо так обрадовало меня, что я до сих пор не могу прийти в себя от счастья Счастье? Повторил тихо Ганин, складывая все пять писем в ровную пачку. Вот это счастье! Через двенадцать часов мы встретимся. За окном было совсем темно. Блестели кнопки чемоданов. Ах, извините. Я почему-то думал, что вы уже уехали. А я вот еще здесь. Доброе утро, Лев Глебович. Лидия Николаевна. Да-да, я вся внимание. Вот эту музыку нужно отставить, чтобы дверь в мою комнату открыть. Ну как? Как я это сделаю? Я не могу. А что? Вы? Давайте я это сделаю. Да. Вот так. Дом был как призрак, сквозь который можно просунуть руку, пошевелить пальцами. Стоя у окна в камере танцоров, Ганин глядел на улицу. прошу. Господин Альфёров, а расскажите нам что-нибудь. Вы всегда нас так развлекаете. Он сейчас занят другим. А чем, если не секрет? Готовится к приезду жены. Да. Как интересно. Дерн настроена. Что же вы, господа, не поёте в честь Клары? Пожалуйста. бес синики. И на мне нельзя пить вот что. <свят> Лейте, не жилейте, Колин. Вот, Альфёров вполне. Завтра жизнь меняется. Завтра меня здесь не будет. Ну-кася, залпом. <свят> мне сегодня 26 лет. <свят> не глядите на меня, Клара, <свят> как раненная лань. Влезните или кёрш. Что же это никто не ест и не пьёт? А я. А, О, Антон Сергеевич, я, вы тоже давайте веселее. Нечего паспорт поминать. Другое будет. Ещё лучше старого. Скажите нам стихи, что ли? Можно мне вот эту пустую бутылку? Ах, кстати, я вот помню, у вас были какие-то стихи. Я один ваш стих помню, да, Антон Сергеевич. Опушка, луна, как кажется, там. Да, да, за из календаря вы читали. Да. Ой, меня очень любили в календарях печатать. На исподю под дежурным меню. Паш, что он хочет делать? А это закройте окно. Отдайте сейчас же вот не бутылку. Не погодите. Могу... Держите Закройте окно. Ты сиди гитару. Гитару прошу вас. Ой, я не знал, что вы играете с <свят> музыкой. Давайте-ка нам, что там есть. щер. Барышка такая серьёзная. Где эти барышни когда-то проникновенные пейсы писали, а она теперь на меня и глядеть не хочет. А! -а, -а, -а вот ты будущий спаситель России. Ну, расскажите что-нибудь, Лёвушка. Где шатались, как выгивали? Да нужно ли? Ну, но ну, всё-таки Мне что-то, знаете, тяжело. Когда вы из России выехали? Когда? Эй, эй Колин, вот этого липкого. Нет, не мне, Альфёру. Так. Да, смешайте. Что за хрень? А когда ещё тебя? Быть может, Машенька ещё писала в те дни в начале 19-го года. Когда Ганин дрался на севере Крыма, этих писем он не получил. Пошатнулся и пал перекоп. Он, контуженный в голову, был привезен в Симферополь и через неделю, больной и равнодушный, отрезанный от своей части, отступивший к Феодосии, попал в безумный поток гражданской эвакуации».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 Это будет завтра. Нет сегодня. Ведь уже за полночь. Нет, Машенька не могла измениться за эти годы, всё так же горят и посмеиваются татарские глаза. Я везу её подальше. Я буду работать безуст ле для неё. Завтра приезжает моя юность. Прекратите, Коля, настаиваете, я прошу вас. Вам нехорошо, Антон Сергеевич. Вам нужно лечь. Уже второй час. О, как это будет просто. Завтра. О, нет, сегодня. Я увижу ее. Только бы совсем надрезгался Алферов. Всего шесть часов осталось. Сейчас она спит в вагоне. Как стучат эти скачущие юноши. Скоро ли они кончат плясать? Да, удивительно просто. Да. В действиях судьбы есть иногда мечта гениальная. А. Да. Я, пожалуй, пойду. Господи. А. Да. Прилягу. Куда же вы, я, мужчина? <смех> Стойте в ободряющем моменте. Обопритесь на меня, Антон Серге- да. остор... Осторожно, о, держи, держи. Смотри сюда. Тезон. Так. Дайте проход, О, дайте проход. Осторожнее. Что коень? Спокойствие. Он так может. Ну. Вот. вот держите вон, верните. Вон дверь придёт втроём, они понесли стёкла в его комнату. Альфёров вяло махнул рукой и сел к столу. Дрожащей рукой он вытащил из жилетного кармана никелевые часы и положил их перед собой на стол. 3 4 Широкий. Паршивый пёс. Раз девять. Инкинтон пошарил глазами по столу, выбрал шоколадную конфету и так же живо принюхался. Коричневый комок шлёпнулся об стену. 3 4 5. 7 опять засчитал Альфёров и с блаженной мутной улыбкой подмигнул Цуфрблату. За окном ночь утихла. Танцоры взялись привести к подтягнутому знакомому русскому доктору, и действительно, через полтора часа явились обратно в сопровождении заспанного господина. Он пробыл полчаса. Теперь в неосвещённой комнате было очень тихо. Поодаль на маленьком диванчике рядышком уселись горноцветы и Колин, и лица их были как два бледных пятна. Доктор обещал утром вернуться. Как ему сейчас? А, легче? Не знаю. А, кажется, нет. Его дыхание а? звук такой страшно слушать. Лет Николавна пугливо вошла в комнату. Клара и оба танцора одинаковым движением обратили к ней бледно блеснувшие глаза. И опять тихо уставились на постель. Аганин прошёл на носках по коридору и вернулся в номер, где была Перушка. Альфёров всё ещё сидел у стола. Не пора ли вам ложиться, дорогой Алексей Иванович? Не, нет, нет. Не надо больше этого. Мы женг поряжаться. Эй, вы Как вы тут? Леплевыч, слышь, маленка. Леплевыч, вы вот только послушайте. Вот я сейчас в Дреск, Дрепский. На положении дров сами четыре напоил. Нет. Совсем не цанет твень. Я вам, о девочки, рассказываю. Вам надо выспаться, <къем> Алексей Иванович. <къем> да. Девочка говорю была. Нет, я не о жене, вы не подумайте Жена моя чистая А вот я сколько лет без жены Так вот, недавно Нет, давно, я не помню, когда Девочка меня повела к себе На лесу, похоже Гадость такая А все-таки сладкая А сейчас Машенька приедет Вы понимаете, что это значит? Понимаешь или нет? А я вот в трыск. Не помню, что такое перпе. Перпендигулиар. А сейчас будет машинка. А что это так вышло? Я вас спрашиваю. А? Объясника можешь спать. Очутившись в своей комнате, он широко и сонно ухмыльнулся, медленно повалился на постель. Но внезапно ужас прошёл у него по лицу. "Будет. Лева. Дальше Филиппа. На половину восьмого поставь". Ладно. Ганина стал поворачивать стрелку, поставил её на 10 часов, подумал и поставил на 11. Когда он опять посмотрел на Альфёрова, тот уже крепко спал. Без десяти шесть он бросил пальто и шляпу на чемодан и тихо вошёл в номер Подтягина. Танцоры спали рядышком на диванчике, прислонившись друг к другу. Клара и Лидия Николавна нагибались над стариком. Было почти светло. Когда Ганин приблизился к изголовью, Подтягин открыл глаза. На мгновение в бездну, куда он падал, его сердце нашло шаткую опору. И ему захотелось сказать многое. Ганин глядел старику в лицо, и снова ему вспомнились те дрожащие теневые двойники русских случайных статистов, и бог весть, где бегущий теперь в белом блеске экрана. Он подумал о том, что всё-таки подтягин кое-что оставил. Хотя бы два бледных стиха зацветших для него Ганиным тёплым и бессмертным бытием. Так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 неподвижно стоящей рядом. Я уезжаю. И вряд ли мы опять встретимся. Передайте мой привет танцорам. Я провожу вас. Танцоры спят там на диванчике. В прихожей он взял чемоданы, перекинул мотентош через плечо. Благодарите. Всего вам доброго. На мгновение он остановился, подумал о том, что хорошо бы разъяснить Кларе, что никаких денег Он не собирался красть, а рассматривал старые фотографии. Но теперь он не мог вспомнить, о чём хотел сказать. Прощайте. Танцоры спят на диванчике. Тяжёлые толстые стрелки на огромном циферблате показывали 36 минут 7-го.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 и кроме этого образа другой машинки нет и быть не может. Ганин поднял свои чемоданы и с приятным волнением подумал: без всяких виз проберусь через границу, а там Франция, Прованс, а дальше когда поезд тронулся он задремал уткнувшись лицом в складки матертоши и севши на деревянный лавк Вы слушали окончание радиоспектакля по роману Владимира Набокова Машенька. Играли актёры: от автора народный артист Николай Буров, подтягин народный артист Роман Граматский, госпожа Дорн заслуженная артистка Елена Маркина, Альфёров заслуженный артист Евгений Баранов, Людмила заслуженная артистка Светлана Писмяченко, Клара Ольга Копылова. Колин, Виталий Кузьмин, Горноцветов, Александр Разбыш, Ганин, Владимир Крылов, Машенька, Марьяна Мокшина. Звукорежиссёр Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссёр и автор инсценировки Галина Дмитренко.